Глава 13. Мое первое впечатление о Дашкове оказалось верным. Виктор очень болтливый и в то же время непосредственный человек. Когда с ним разговариваешь, начинаешь верить, что у него за душой ничего не стоит, и вообще парень умеет к себе расположить с первых минут разговора. Из-за этого, собственно говоря, я относился к нему настороженно. Пусть и не мог отрицать, что знакомство с ним открыло мне больше вариантов действий. Я в целом был небольшим любителем разговоров, предпочитая дело болтовне, поэтому так удобно было держать при себе человека, который брал все на себя и знакомил тебя со всеми остальными. Как оказалось, даже в нашем квартале, где располагались поместья вроде моего, было довольно много поступающих ребят, которые также выбрали себе для учебы столичные заведения. Большая часть из них уже успела тем или иным способом, что в принципе не обсуждалось, сдать экзамены в школе, чтобы иметь возможность обустроиться на месте, завести знакомство, да и вообще изучить обстановку. Получалось, что я один не знал об этом, так как с момента переезда почти не выбирался за территорию поместья. Да и мне ни к чему это было делать, слуги обеспечивали всем необходимым. Мне готовили, убирали шили одежду на заказ, в общем, закрывали все мои потребности. А если чего-то не хватало, то я всегда мог обратиться к Светлане, которая закупала все необходимое. Еще одной причиной моей нелюдимости было то, что я хотел сначала добиться, чтобы духовный фон вокруг моего дома стал более стабильным, и еще не хватало, чтобы мои действия с духовной энергией привлекли сюда каких-нибудь сущностей. И ладно, если это будут просто любопытствующие духи, но ведь сюда может заявиться и кто-то агрессивный. Стать жертвой очередного магического выброса, которым все это и объяснят, мне точно не хотелось. Поэтому в первую очередь я, как мог, занимался безопасностью своего жилища и копил силы для следующего ритуала, что создаст барьер вокруг поместья и подконтрольной нам территории. И, конечно, нельзя было забывать о развитии моих духов, которые в любом случае были бы вынуждены защищать меня. Так бездарно потерять их я не был намерен, тем более не факт, что при новом ритуале связи с миром духов удастся привлечь внимание столь же полезных сущностей. Так что, действуя неспешно, я собирался добиться большего успеха. Но на данный момент правильнее было обзавестись связями. Да и кто знает, вдруг я познакомлюсь с будущими однокурсниками которые будут куда проще реагировать на мои странности. Ну а то, что я привлекал внимание, то это было ожидаемо. Редко, когда встретишь молодого человека с тростью и в темных очках в любое время суток». «Извини, если это что-то личное», — начал говорить Виктор, когда мы после третьей, наверное, по счету прогулки по Москве, остановились в одном из ресторанов, чтобы перекусить. «Но твои очки...» Спрашивают, зачем я придерживаюсь подобного образа, хмыкнул я, поняв, к чему вообще все это велось. Не заметить того, что к Дашкову обращаются остальные, при этом косясь на меня, было несложно. Ко мне еще боялись открыто подходить, а он был более открытым и легким собеседником. Так достали стали расспросами? Сам понимаешь, что рано или поздно этой особенностью заинтересовались бы, пожал плечами парень, спокойно выдохнув что я не стал отмораживаться на этот вопрос. Это все равно сильно привлекает внимание. Был бы ты весь в татуировках, и то меньше вопросов вызывал бы. Последнее меня чуть не заставило рассмеяться в голос. Это сейчас у меня всего три татуировки, подтверждающие мои контракты с духами. А затем их же станет больше, по крайней мере в моих планах обзавестись как можно большим количеством верных духов. А значит... Количество татуировок будет все больше, так что они покроют довольно большой участок кожи, и не факт, что я смогу ограничить их влияние. Хорошо, что я сумел сдержаться, а то, боюсь, Виктор еще не настолько ко мне привык, чтобы нормально отреагировать на это. Все проще, чем кажется, улыбнувшись, ответил я и слегка приспустил очки, посмотрев на вздрогнувшего от неожиданности парня. Последствия магического выброса, под который я попал в детстве, Оттуда и хромота, которую не смогли исправить, добавил я, возвращая очки на место. «Я не знал», — смущенно произнес Дашка, впряча взгляд. «Думал, ты просто решил придерживаться такого загадочного образа, чтобы девушек привлекать», — высказал он неожиданное предположение. «С чего бы?» — приподнял я левую бровь от удивления. «А ты разве не знаешь, что все наши знакомые только о тебе шепчутся?» — не менее удивленно посмотрел на меня Виктор. Они сейчас пытаются выяснить, есть ли у тебя невеста или, на крайний случай, девушка». «Неожиданно», — хмыкнул я и покачал головой. «Уж точно не думал, что мой внешний вид будет так действовать на девушек. Очки-то решил носить, чтобы людям было комфортнее со мной общаться». «Прости еще раз», — извинился парень. «Да ладно», — махнул я рукой. «Подобную реакцию я уже не раз видел, поэтому и ношу очки». Благо, они лишь с внешней стороны кажутся темными, а изнутри смотреть нисколько не мешают». «По спецзаказу сделали?» — заинтересовался уже этим Виктор. «Да», — кивнул я. «Все же сам понимаешь, что запрос довольно специфичный, чтобы подобное найти в простом магазине оптики». Дальше мой сосед по поместьям еще что-то говорил, но я уже его не слушал, так как в этот момент периферийным зрением уловил неожиданно знакомый образ. Мимо нас прошла жгучая брюнетка, которая о чем-то весело говорила со своей подругой, но суть разговора я не уловил. Главное, что я почувствовал знакомый запах жасмина с теми нотками оттенка, которые я ощущал только от одной девушки в мире. Не полностью контролируя себя в этот момент, я под недоуменный взгляд Виктора, еще продолжавшего мне что-то говорить, поднялся со своего места и пошел за девушками. Они еще не успели дойти до столика, Как я потянулся за этой девушкой. Лириана, все еще не до конца веря в это, обратился я к ней. Неожиданно девушка обернулась, и я увидел ту, которая осталась в моем прошлом, в том, которым я пожертвовал, чтобы спасти мир. Лириана была моей девушкой и самым близким человеком, которая поддерживала меня во всем. Но мне пришлось вместе с другими шаманами покинуть город, в котором мы жили понимая, что, скорее всего, никого из родных мы больше не увидим. Моя милая Лириана даже не думала отговаривать меня. Она прекрасно понимала, что я не могу поступить иначе. И если она попросит, то я, разумеется, останусь рядом с ней. Вот только это уже будет не жизнь, а лишь доживание до тех пор, пока хаос не доберется до всех нас и не уничтожит остатки нашего привычного уклада жизни. Да, она не стала останавливать меня. А я умер и возродился в другом мире. При удивительной схожести девушка, которую я окликнул, была гораздо моложе Лирианы, Да и при общем их сходстве я теперь видел все больше отличий в ней от того образа, что еще был жив в моем сердце. Лишь запах жасмина был все таким же дурманящим и манящим меня подойти еще ближе к этой девушке. С трудом я отогнал все эти мысли. И, наконец-то, стал соображать, больше не накладывая один образ на другой. «Хватит! Лириана осталась в другом мире и, как я надеюсь, обрела свое счастье, когда мы закрыли разлом и прекратили нападение хаоса на наш мир. Это кто-то другой, неуловимо похожий, но другой!» «Молодой человек, вы что-то хотели?» — мягко спросила девушка, и это окончательно выбило меня из остатков наваждения. Моя Лириана говорила более глубоким грудным голосом, а у этой девушки голос был мелодичным и звонким, совсем не похожим на тот, что я привык слышать. «Простите», — склонил я голову, осознавая свою ошибку. «Я обознался. Вы мне напомнили давнюю подругу, с которой я давно не виделся». «Ничего страшного», — улыбнулась она мне. «Надеюсь, вы найдете свою подругу». «Спасибо», — вымученно улыбнулся я, и развернулся, направившись на выход из ресторана. Мне было плевать на то, что девушки стали что-то обсуждать между собой, и плевать, что Виктор что-то говорил мне вслед. Сейчас мне очень сильно не хватало свежего воздуха, и я стремился как можно быстрее оказаться на улице. Казалось бы, я уже вроде осознал, что мой мир оказался позади за чертой смерти. Я поступил как был должен и как велело мне сердце, Но, похоже, не все из этого я был готов оставить позади. Прошло уже столько времени с момента закрытия разлома хаоса, и вот случайная встреча всколыхнула столько воспоминаний. Сразу стали вспоминаться все те, кто остался в городах, надеясь на наш успех. Хотелось надеяться, что у них сейчас все хорошо, и они продолжают жить своими жизнями. Жизнями, которых бы у них не было, если бы разлом не был закрыт. Разумеется, оставалась еще проблема духов, но оставалось много шаманов, которые не пошли за нами. Они должны были справиться с этой угрозой, которая всегда была в моем прошлом мире. Спустя пару минут мне наконец-то стало легче, и переживания о прошлом отпустили мою душу. Отчасти даже хорошо, что подобное случилось, когда я еще не успел заключить еще больше контрактов с духами, будь иначе то вполне возможно из-за моего состояния часть из них могла попытаться начать своевольничать, и тогда мне грозил бы целый ворох проблем по устранению последствий. Брант, Медзи и Осайра, несмотря на то, что явно почувствовали, в каком я состоянии, не воспользовались этим и спокойно находились внутри моей души, все так же поглощая духовную энергию. По большей части являясь практически бессмертными существами, Они просто спали и накапливали энергию до тех пор, пока не потребуются мне. «Ты как?» — обеспокоенно спросил Виктор, положив мне руку на плечо. «Ты так стремительно покинул ресторан?» «Прости, я оплачу наш заказ». Направился я, было назад. «Не стоит», — покачал головой парень. «Я уже все оплатил. Да и разве не для этого нужны друзья, чтобы поддерживать в трудные минуты?» «Друзья?» — глухо переспросил я. «По крайней мере, мне бы хотелось подружиться с тобой», — улыбнулся Виктор. «Это будет сложно», — вздохнул я. «Но может, оно того стоит?» — подмигнул мне парень. «Тем более с тобой довольно интересно. Да и девушки, понимая, что ничего не добьются от тебя, переключаются на меня», — довольно улыбаясь, добавил он. «То есть я тебе нужен в качестве друга только для этого?» Притворно возмутился я, подключаясь к этой не совсем уж удачной попытке растормошить меня и отвлечь от мысли о плохом. «Но должна же быть какая-то польза от этой дружбы», — развел руками Дашков. «Тебе уже лучше?» «Да, просто... Просто я обознался, и вот...» «Сбивчиво ответил я...» «Расскажешь?» «Не сейчас», — покачал я головой.